Глава 24 Мои сестры Алисы – весьма своеобразное понятие долге. Яркий пример – ситуация с тельцом и ребятами. По сути, у каждого из них, кроме Кости, благодаря нашим выдающимся действиям во время ликвидации ЧС, были средства, чтобы выкупить себя у военного училища. Но Алиса с чемоданом своих денег влетела в кабинет директора Алтуфьева, чтобы помочь моим друзьям справиться с нападками Хмельницких. Свои деньги и заплатила за выкуп, а обратно сумму ребят не взяла. Хотя они предлагали. Но графиня была непреклонна, мол, помогала от чистого сердца. Однако тельцу и остальным было довольно неловко от сложившейся ситуации. И тогда я подсказал этой бравой семерке решение. Сегодня они едут в проклятые земли, как ратники графского рода Рязановых. А стало быть, трофеи они тоже собирают для своих нынешних господ. Лиса сперва не хотела соглашаться на это, но я надавил. «Да и ребятам отблагодарить тебя немного. Не отказываюсь от чужой искренней благодарности». Сестра сдалась и согласилась. В итоге мне сейчас в подчинении двадцать человек, семеро ратников Рязановых и вольный отряд звезд. Я двадцать второй. На четырех микроавтобусах мы выехали из Москвы еще в полшестого утра. Мой караван, Буханка Вавиловых и еще две машины. Одну мы арендовали у дворян Галкиных, родственников Клима, другую нам чуть ли не насильно всучила Алиса. Не хотела графиня Рязанова, чтобы ее ратники приехали в другой город на чужой машине. Вообще, у отряда Вавиловых раньше было четыре своих микроавтобуса, но три из них Агата продала, чтобы оплатить лечение мужа и товарищей. Я взял с собой дополнительно еще два «Урала», чтобы грузить трофеи. Нет, их, конечно, и на микроавтобусах можно вывезти, особенно если брать только самое ценное, но в кузов «Урала» все-таки войдет гораздо больше. еще в «Уралах» едет десяток моих ратников под руководством «Архона», Четверо бывших спецназовцев и шесть новичков. Взял их, чтобы было кому за машинами следить, пока мы будем в проклятых землях лазить. «Далековато мы от Москвы отъехали», — в какой-то момент произнесла Маша, прильнув к окну каравана и любуясь на густой хвойный лес, раскинувшийся вдоль дороги. В этот момент машина немного подскочила на кочке. Учитывая, что подвеска каравана обеспечивает впечатляющую плавность хода, кочка должна быть размером с небольшой холм. Дороги в этой части в плачевном состоянии. Это понятно, учитывая, что мы находимся, по сути, на краю Айкумены. «Вроде всего полдня в пути, а вон какой контраст за окном», — задумчиво проговорил Антон и повернулся к старшим товарищам, едущим с нами в машине. «А вам доводилось бывать в этих местах?» «Мне нет», — сухо ответил Тимофей Петров, он же Бита, бывший видимо, корпуса, который лежал в коме ровно до тех пор, пока его не исцелил Леонид. Он был ровесником самого Вавилова, притом выглядел едва ли старше нас, еще и по комплекции довольно мелкий и щуплый. Взглядом он указал на нашего сегодняшнего водителя, крупного мужчину с позывным «Буйвол», еще одного бывшего ведьмака из отряда Вавилова. Буйвол повернул в нашу сторону улыбчивую красную ряху и кивнул. Да уж. А когда мы впервые с ним встретились на тайной вечере в квартире Агаты, этот здоровяк казался бледной тенью себя нынешнего. Что ни говори, оцелительский дар Леонида, усиленный еще и печатью рака, впечатляет. Ну и зелье восстановления от Распутиных тоже пошли на пользу недавно больным ведьмакам и ведьмам. «А мы с Агатой тут бывали», — сообщил Леонид. Затем задумался, хмыкнул и добавил. «Дальше Чудово тоже бывали, но немного в другом направлении». «И вы тоже недавно куда-то сюда ездили, да?» — повернулась ко мне Маша. «Хм, имеет в виду вылазку за грибами Веритас?» «Отчасти», — отозвался я. «Мы были немного восточнее и южнее, порядка 80 километров до Чудова. Хотя я слышал, в этих местах все со всеми повязаны». Я вопросительно посмотрел на Леонида. «Да», — протянул он, — «местные аристократы стараются держаться вместе». Под местными я имею в виду, он неопределенно покрутил пальцем над головой, «большую часть этих территорий». Я молча кивнул. Мы обсуждали это перед поездкой и с Вавиловым, и с Бородиным. Например, у меня был конфликт с людьми барона Кулакова, когда мы ездили за грибами, в 80 километрах отсюда. Однако же встретить Кулакова с вассалами и ратниками в том же чудове вполне реально. «Так это же хорошо, что аристократы не враждуют и держатся друг друга», — заметил Антон. Вавилов повернулся к нему и снисходительно улыбнулся. «Хорошо, но только для местных». Антон мигом посмурнел, а Маша как-то сжалась. «Я не думаю, что между местными совсем уж нет конфликтов», — заметил я, невольно вспомнив свою прошлую жизнь. «Да, жизнь в опасном месте способствует сплочению. Но люди со временем привыкают к такой жизни, забывают, кто истинный враг, и тогда рождаются ненужные склоки». Леонид задумался, затем кивнул. «Согласен. Даже внутри проклятых земель случаются конфликты. Чего уж говорить о фронтире!» Мы замолчали, задумавшись о том, что нас ждет впереди. В этот момент за окном вдали как раз показалась одна из местных деревень. Даже на первый взгляд она отличалась от тех, что можно встретить в более спокойной части Империи. Прежде всего наличием двух смотровых башен. А еще деревянный забор вокруг деревни довольно высокий и выглядит крепким. Деревня больше похожа на небольшую средневековую крепость. По-другому не выжить, когда вокруг бесчетное количество проклятых земель, из которых постоянно вырываются монстры. Далеко не всех монстров удается перебить сразу. А еще практически все деревни в этом краю стоят на частных землях аристократов, и, соответственно, деревенские жители в них – все поголовно-слуги. Исключением являются лишь деревни, расположенные очень близко к городам, и те, что находятся рядом с имперскими военными базами. Я читал, что некоторые аристократы, например, те, что кучкуются вокруг великого княжича Крымского, любят выкрикивать разные популистские лозунги – В духе бесчеловечно заставлять людей жить рядом с проклятыми землями, вдали от цивилизации, империя должна разработать программу переселения, ну и так далее в том же духе. Звучит вроде бы гуманно, но если копнуть глубже, понимаешь, насколько же пагубным для империи может быть переселение северных деревень куда-нибудь на юг. Ведь чем меньше здесь людей, тем слабее линия обороны. Имперские деревни на севере обеспечивают провизией рабочей силы и военные части, и городишки. Селяне-слуги работают на своих господ, позволяя им тоже жить и даже развиваться в таких суровых условиях. Если убрать отсюда людей, монстры просто захватят больше земель. Еще усилят свой натиск на границе Великого княжества Новгородского, расположенного здесь поблизости. И вот это уже пойдет на руку Романовым-Крымским». Ведь нынешний император как раз происходит из новгородской ветви Великого дома Романовых. Примерно на этой мысли я и уснул. И проснулся лишь, когда почувствовал, что караван начал резко снижать скорость. «Что происходит?» — мотнул я головой и всмотрелся в лобовик. «Чудово!» — спокойно произнес Леонид. «Форпост!» Я уже и сам это видел. Машина остановилась перед металлическими воротами. Обе стороны от ворот стояли пулеметные вышки. Еще несколько вышек виднелись справа и слева. В заборе открылась неприметная калитка, и нам навстречу вышли двое солдат в артефактной броне, на которой были выведены два герба. Имперский герб города, два черных медведя с солибардами. Я открыл дверь и вышел из машины. «Здорово, служивые!» — громко произнес я. Вояки посмотрели на меня хмуро, и тот, что вышел первым, ответил. «Здравия желаем. Цель визита...» разве город закрыт для посещения?» – удивился я. «Просто так в наш город никто не ездит. Цель визита...» Голос вояки стал более строгим. Уверен, под забралом шлема он сейчас недовольно хмурится. «Мы забронировали за собой проклятые земли», – спокойно ответил я, решив пустую не спорить, и протянул ему бумаги. Нам нужно проехать через город и отправиться на восток в обход земель дворянского рода инейских. Служивый внимательно изучил документы и оценивающим взглядом окинул нашу машину. Стало быть, вместе с вашим вольным отрядом прибыли ратники графского рода из Москвы? спросил он, вернув мне бумаги. Верно, кивнул я. Очень необычно, что кто-то из столицы решил приехать в нашу глушь. Хмыкнул его до сих пор молчаливый напарник. «Еще в ту сторону собрались. Там же нет ничего настолько ценного, чтобы ехать аж из Москвы». Через забрал шлема, он уставился на меня. Я же пожал плечами и ответил. «Разве в проклятые земли ездят за ценностями? Я думал, их разведывают, а потом закрывают, чтобы обезопасить людей». Вояки переглянулись и засмеялись. Я же невозмутимо смотрел на них, всем своим видом демонстрируя, что не шучу. «Хм!» <кхем> — откашлялся старший. «Ладно, проезжайте. Я передам другим постам о вашем прибытии. Если не станете задерживаться в городе, вас больше не потревожат». «Мы что же, даже отдохнуть здесь не сможем, если захотим», — нахмурился я. «Отдыхайте, если хотите», — махнул рукой военный. «Но тогда будьте готовы к новым проверкам». Его напарник хмыкнул. «Я же до конца не понял, что они имеют в виду. Угрожают и гонят». или всего лишь хотят сказать, что его сигнал другим постам действует недолго, и по истечении времени проверки возобновятся сами собой. Решив не забивать себе голову всякой ерундой, я направился обратно в караван. И параллельно с этим оставил здесь воздушного близнеца. «Нормально все?» — спросил Леонид, когда я вернулся. «Все это время я чувствовал, что мои ребята готовы вырваться из всех машин сразу, если вдруг что-то пойдет не так». И только сейчас они начали расслабляться. «Нормально», — отозвался я, наблюдая за тем, как ворота отъезжают в сторону. «Поехали, Буйвол». Когда колонна из шести машин въехала в Чудово и неспешно направилась вглубь города, начальник смены лейтенант Андрющенко тут же вернулся в караульную, бросился к телефону и связался со своим непосредственным командиром, полковником Шалимовым, главой городской стражи. Учитывая, что в Чудово, как и в других небольших городках, расположенных в приграничной зоне больших и проклятых земель, всегда действовало военное положение, полиции здесь не было. А потому всей безопасностью города и окрестных территорий занимался боярин Шалимов, один из пяти хозяев Чудова, как говорили местные. «Ваше благородие, Иосиф Петрович!» «Докладываю, гость прибыли в город!» Отчитался в трубку Андрющенко. В телефоне повисло молчание. Лейтенант поморщился и невольно сглотнул подступивший к горлу комок. «Какие именно?» — хмуро спросил представитель боярского рода Шалимовых. «Те, что забронировали проклятые земли недалеко от владения рода Инейских», — быстро пояснил лейтенант. «Вольный отряд и ратники графского рода Рязановых. На их машинах гербы трех разных родов. Высылаю видео!» Файлы с камеры наблюдения как раз закончили грузиться, и, поведя мышью, лейтенант нажал кнопку «Отправить». С минуту в телефонной трубке слышалось лишь недовольное сопение полковника. «Что в Уралах?» — хмуро спросил тот. «Не могу знать ваше благородие. «Почему не проверили?» — прорычал глава городской стражи. «Так это...» — растерялся лейтенант. «Аристократические гербы, графский рот Рязановых...» «Гербы не Рязановых, хмуро произнес полковник. «Это распутинские машины». «Понятно. Все как в истории с Кулаковым». «С его благородием бароном?» — заинтересовался Андрющенко. «Цыц!» — рявкнул на него начальник. «Не твоего ума дело. Молодец, что доложил. Отбой!» Я открыл глаза и задумчиво уставился на город через окно каравана. Странное место это чудово. Такого количества броневиков и крупных внедорожников на небольшой точке пространства я еще ни разу не видел. Как и количество решеток на окнах. Почти все окна были защищены или ими, или бронированными рольставнями. Видимо, от летающих монстров, нападающих с неба. Притом горожане жили будто бы вполне обычной жизнью. Взрослые сновали взад-вперед по своим делам, детишки играли на детских площадках. Некоторые площадки были свежевыкрашенными, встречались и вовсе вполне современные игровые снаряды. Хотя в большинстве своем площадки довольно старые, как и многое другое в городе. Но более-менее ухоженное. «Я думала, тут будет хуже», – озвучила мою мысль Маша. «Неплохо тут, да», – сдержанно кивнул Вавилов, но он поморщился и покачал головой. «Что не так?» – поймал ей его взгляд. «В юности я как-то слышал от отца, сколько денег империя тратит на свой север», – неохотно произнес он. «В общих чертах, конечно, но с такими тратами вот такого тут быть не должно». Он указал пальцем в проулок между двумя длинными трехэтажными домами, где стояли три полностью ржавых мусорных контейнера. Глядя на них, я задумался, что в Москве видел лишь новые пластиковые контейнеры. Около придорожных кафешек на междугородних трассах встречал металлические, но не настолько убитые. «А там лучше», — Антон указал на противоположную сторону дороги, где как раз между домами виднелись пластиковые контейнеры. Похуже весь городок такой», — пробасил Тимофей, — «несбалансированный». «У нигде дитя без глазу», — усмехнулся, вспомнив доклады о том, что по сути городом и окрестностями управляют пять боярских родов. В моих мыслях же до сих пор стоял подслушанный разговор главы городской стражи и привратника. Получается, барон Кулаков, которого я недавно вспоминал, ждал нашего прихода. Или все-таки полковник Шалимов, изучая информацию о гостях, узнал о нашем небольшом конфликте и навел дополнительные справки. В любом случае у меня уже складывается впечатление, будто мы вот-вот разворошим муравейник. Местные привыкли жить в своем ритме. Привыкли, что к ним приезжают одни и те же гости с одинаковыми целями. А тут мы такие красивые и непонятные. «Хм, похоже, на самом деле пропустили без проблем», задумчиво проговорил Тимофей, когда впереди показались северные ворота города. Они открылись перед нами, и колонна спокойно выехала из Чудова. «Было бы странно, если бы нас остановили», — сухо произнес Вавилов. «У них нет для этого причин». «И все же я ожидал подлянки», — пробасил наш водитель Буйвол. «Я тоже», — согласился с ним Леонид. «Еще не вечер, судари», — усмехнулся я. «Почему-то мои спутники посмотрели на меня с осуждением». А между тем колонна продолжала движение. Дорога вскоре совсем испоганилась, словно мы оказались в лютой глуши. При этом вдали то и дело виднелись укрепленные здания, похожие на старые крепости, владения местных аристократов. Нам навстречу проехало несколько тяжелых внедорожных грузовиков. Колеса у них были такими огромными, что, думаю, наши Уралы начали на их фоне комплексовать. «Вот такая техника, тут лучше подходит», — отметил очевидная Буйвол. Спустя час пути мы почти были у цели. я отчетливо видел туман нужных мне проклятых земель, поднимающийся над лесом. А слева от нас располагалась самая крайняя в этом направлении деревня, та самая, в которой живут слуги дворянского рода инейских. Между прочим, потомки людей, служивших пожарским, ибо когда-то давно все эти земли принадлежали моим предкам. Интересно, как сейчас живут местные крестьяне? По обыкновению я наблюдал за округой, раскинув на максимум свое поисковое заклинание. Благодаря ему я чувствовал дыхание селян. Деревня хоть и малочисленно, но живет полной жизнью. Даже детишки в ней есть и... «Сворачивай!» — резко велел я, вскочив с места. «Эм!» — растерялся Буеву. «В деревню! Живо! Через поле!» Он изумленно уставился на меня через плечо. Правда, медлил бывший ведьмак лишь секунду, по истечении которой резво повернул руль и поддал газ. Караван поскакал по кочкам и ямам, что было мощи. «Там частные земли», — напомнил мне Бавилов. Он не боялся, напротив, я чувствовал, что он концентрирует энергию и готовится к бою. «Плевать», — отозвался и взял рацию. «Всем машинам! Это близнец! На деревню напали! Готовьтесь к бою!» Я повесил рацию на ворот футболки и стянул с верхней полки баул со своими вещами. Достал из него винтовку и подошел к двери. «Рак, командуй! Я пошел первым!» Открыв дверь, я на ходу выпрыгнул из едущей машины и, ускорив себя ветром, рванул вперед. Туда, где монстры проклятых земель вот-вот начнут рвать на части ничего не подозревающих людей.